Глава 28 Несмотря на требования министра, отряды с магами выходили всего несколько раз, и только для того, чтобы подпитать или обновить защитные купола над близлежащими деревеньками. Меня с собой не брали, ходили только проверенные ученики, Айден, Шири, другие, отличившиеся в неизменном сопровождении кого-то из драконов. Я занималась срочными написаниями контрольных, а еще кормлением своего дракончика. Миражик уже стал вполне осознавать речь, когда к нему обращались, и был спокойным. До сих пор нам удавалось сохранить секрет нахождения первого ледяного дракона в Академии. Мы были на отработке заклятий заморозки единственного, которое у меня выходило великолепно — когда вдруг протрубили адептам о срочном возврате в Академию. Несколькими минутами позже, когда мы собрались в общем зале, ректор представил нам министра лично. Я старательно держалась позади остальных учеников, чтобы меня вдруг не выделили из толпы. Это мне сейчас точно не нужно. Быть крайней в ситуации, когда ничего не умеешь, крайне невыгодно. «В связи с тем, что нас посетил высокий гость, на сегодня все освобождены от учебы. Облегчённый возглас адептов вызвал у министра улыбку. «Вечером всех ждет праздничный ужин. На этом все можете расходиться». Я поторопилась за остальными, чтобы спрятаться в комнате. Может, кто-то и мог позволить себе отлынивать от выполнения домашних заданий, но я, учащаяся на последнем курсе со множеством хвостов, не могла настолько шиковать. В дверь постучали. «Это Эдриан!» Предупредительно прозвучало снаружи, и сердце почему-то радостно забилось. Профессор прошел в комнату, тут же подошел к кровати, посмотрел на «Спящего мира». Дракончик даже глазом не повел. Продолжал дрыхнуть. Я обратила внимание, что за спиной Эдриан удерживал что-то. Он, ну, хорошо ест? Да, только с молока уже перешел на мясо. Я встала рядом, рассматривая детеныша. Ну, еще бы. Это же дракон. Хмыкнул Эдриан и развернулся ко мне. Я тут кое-что принес. «Не сочти за оскорбление, но вот!» И он протянул коробку. Я открыла ее и ахнула. Внутри лежало великолепное платье из очень мягкого струящегося материала, явно очень дорогого. Цвет переливался от белого к темно синему У меня никогда не было в жизни ничего настолько красивого, Даже не думала никогда, что смогу хоть раз надеть что-то подобное. Это платье достойно королевы. Ну, если не королевы, то принцессы уж точно. А я не была ни той, ни другой. «Ты примешь его?» Даже не знаю, что сказать. Я продолжала рассматривать содержимое коробки. Под платьем оказались туфельки, сумочка и даже нижнее белье. Наличие последнего заставило меня раскраснеться, поэтому я быстро захлопнула коробку. Просто сегодня тебе необходимо явиться на прием, а он предполагает, что ты туда прибудешь, как моя невеста. О! Только и смогла произнести: Конечно, фиктивная невеста не может опозорить драконье семейство. Что ж, наверное, я должна поблагодарить. Посмотрела в сторону стола, на котором, помимо груда учебников, таким сиротливым казался букетик нежных цветов. И за цветы! Цветы? удивился Эдриан и проследил за мной взглядом. Я краем глаза заметила, как изменилось его лицо, как сжались зубы, и он процедил. Я не присылал вам цветы. После этого развернулся на пятках и вышел, резко бросив на выходе из моей комнаты. «Прошу вас быть готовой к восьми вечера». И хлопнул дверью. Проснувшийся Миражик переводил взгляд кристально-голубых глаз с вертикальными зрачками то на меня, то на закрывшуюся дверь, как бы спрашивая, что сейчас произошло. Такое быстрое изменение с внимательного и заботливого мужчины в холодного и отстраненного. «Интересно, все драконы такие, или это чисто эдриановская фишка?» «Я, как и ты, ничего не понимаю», — произнесла вслух и тяжело вздохнула. «Но пойду одеваться, а ты ж Аниту, она меня сегодня прикроет». Как ни странно, платье оказалось точно по размеру, словно кто-то невидимый снял с меня мерки. «Неужели у драконов такой хороший глазомер?» Это даже пугает. И голубой цвет мне шел как никакой другой. Даже удивительно, почему я никогда не носила сине-голубое. Ты же просто красавица, ахнула подруга с порога, когда заметила меня. Только вот волосы я тебе сейчас приберу. Подруга, потрепав дракончика и дав ему приличный кусок свежего мяса, подошла ко мне и принялась творить красоту в волосах. Когда в дверь еще раз постучали, я была готова. Нервно глянула в зеркало. Отражение показало совершенную незнакомку, красивую, юную и невероятно очаровательную девушку. Но так ли видят меня другие? Анита открыла дверь и впустила Эдриана внутрь. Он замер и только через мгновение прокашлялся, неловко переминаясь с ноги на ногу, словно хотел что-то сообщить. Я не принес цветы, но вот, протянул небольшую коробочку, обтянутую темно синим бархатом. Я молчала, не в силах сама отмереть. И Эдриан выглядел не менее великолепно. черный костюм с искусно вышитыми воротником и манжетами, белоснежная рубашка. «О, спасибо за ваш подарок!» Ответила за меня Анита, взяла коробочку из рук дракона и принесла. Не дождавшись моей реакции, открыла ее и снова воскликнула. «Он великолепен!» Тут я, наконец, смогла и сама посмотреть на подарок. Внутри лежал, переливаясь, браслет с камнями, такими же голубыми, как и глаза Миражика. По краям каждого камня была россыпь мелких бриллиантов, Поэтому он невероятно искрился, когда на него попадал свет от магических фонарей. Анита ловко застегнула браслет на моей руке и подтолкнула к выходу. «Готово?» — Эдриан предложил локоть. «Да», — произнесла еле слышно, хотя хотелось просто кричать от безысходности, насколько было страшно.